Глава 15 Это оказался не пол, скрытый огромный люк с пустотой под ним, уходящий куда-то под землю. Створки раздвинулись мгновенно, как только лжесмотрительница нажала на спрятанную за иконой кнопку. Мы провалились вниз, не успев ни за что ухватиться, хотя бы и за стены. Лететь пришлось недолго, метра два-три, но удар получился ощутимый. Все мы грохнулись на что-то гулкое и железное. Эхо прокатилось понизу. Я скривился, ухватившись за локоть. Тут же над головой металлический потолок со скрежетом сомкнулся, и наступила темнота, хоть глаз выколи. «Сука! Это что, бункер?» — застонал Мордюков, шипя от боли. «Ногу отшиб, мать его!» Рядом в полутьме взвыл Чинчаков. — Они они напали на сотрудников полиции. Это это же теракт, это покушение. Нас же сейчас искать будут, да? Макс, скажи, что будут? Нас же найдут, нас вытащат. Ой-ё! — Чинчаков! — шикнул я, резко обрывая его истерику. — Закрой пасть, пожалуйста. Он заморгал, захлебнулся собственным возмущением и сел, зажав руки между коленями. В тесноте слышалось только его хриплое пыхтение. — Все живы? — спросил я. «Оксана, ты как?» «Я в порядке», — отозвалась она. Я нащупал пистолет, который при падении отлетел в сторону, сжал его в ладони. «Семен Алексеевич, есть зажигалка?» — спросил я. «Есть!» Буркнул он и, пошуршав в кармане, чиркнул. Вспыхнул огонек, и на несколько секунд стены вдруг ожили. Железо. Гладкие стены, потолок и пол — все из металла. Квадратное помещение будто куб. Абсолютно пустое. Такое я только в фильмах ужасов видела. Пробормотала кобра, держа пистолет на готове. Она, в отличие от остальных, будто бы и вообще не падала. Стояла твердо и пружинисто, взгляд пробегал тут и там, охватывая все углы. Я почти на ощупь пошел вдоль стен, стучал костяшками пальцев. Глухой тяжелый отзвук. Сталь. Минимум толщиной с палец. Мышеловка, блядь! Выдохнул Мордюков. «Как мы так сюда угодили? Они что, специально западню на нас строили?» «Не думаю», — сказал я. «Скорее всего, это ловушка для незваных гостей. Для таких, как мы, которые нагрянули нежданно». «Да? А нахрена здесь ловушка?» Мордюков пнул ботинком по полу, метал гулко ответил. «Чего прятать-то?» «В этом и вопрос. Здесь что-то кроется», — тихо сказала Оксана. Это база отдыха сверху — одна бутафория. Они прикрывают что-то серьезное». «Вот где мы, значит!» Мордюков поднял глаза. «Под землей, как кроты!» «Ох, твою маковку!» Застонал Ченчаков. «И зачем я с вами поехал? Сейчас бы сидел у себя на опорнике да принимал заявление о краже банок из погреба. И вуз бы не дул!» Ченчиков! резко бросил Мордюков. «Ты офицер или кто?» «Извините, Семен Алексеевич», — вякнул тот. «Но мне за такие финты не доплачивают. Я всего лишь участковый. Мое дело — материалы собирать да отказные писать, а не бандюков задерживать». «Ты прежде всего сотрудник полиции», — отрезал Мордюков. «Если надо, будешь задерживать. Хотя толку с тебя, воин, блядь. «Да задерживались мы уже», — не выдержал Чинчаков. Голос его сорвался на виск, металлическое эхо резануло по ушам. Они нас сюда не просто так скинули! Они нас убьют! Им не нужны свидетели! Неужели вы этого не понимаете? — Ай! — вскрикнул Мордюков, выронив зажигалку. Металл корпуса, нагревшись, успел обжечь ему пальцы. Огонек мигнул и погас. Снова темнота. — Слышите? — вдруг сказала Кобра. — Что? — насторожился Мордюков. — Шипит что-то. Мы дружно прислушались. — Да, я тоже слышу подтвердил я. «Я ничего не слышу», — гундел Ченчаков. «Что у вас там?» Слух у меня всегда был цепкий. И у Оксаны тоже. Мы первыми уловили этот звук. Тонкий присвист, будто воздух пробирается через форсунку. И не ошиблись. Пошел горьковатый запах. Прогорклый какой-то или химический. Не пойму. Звук усилился. Запах тоже. «Они пускают сюда газ!» — сказал я. — Ложитесь на пол, снимайте что-нибудь, дышите через тряпку. — Это... это газовая камера! — захрипел от ужаса Ченчиков и послушно бухнулся на железо первым. Мы в полной темноте кашляли, прижимались к полу, прикрывали рты и носы. Но газ опускался вниз вместе с нами. Звонкое шипение давило на уши, веки тяжелели, тянуло в сон, голова дурнела, мысли замедлились. «Нельзя спать, не спать!» — шептал я себе. Нащупал плечо Оксаны, потряс его. «Оксана, держись! Не спи!» Она не ответила. Я потрогал, голова у нее бессильно упала на бок. «Черт!» — подумал я. «Неужели конец?» Я как мог старался держать глаза открытыми, но скоро они закрылись сами собою. И я провалился куда-то. Глубоко. Очень глубоко. «Умер? Нет. Очнулся резко, будто проснулся. Был уже в другом месте, интересном и знакомом». Из репродуктора эхом гнусавил голос железнодорожного диспетчера. Что говорит, не разобрать. Видимо, их специально набирают на работу с такой раскатистой невнятной дикцией. Я стоял на перроне железнодорожного вокзала, и первое, что почувствовал, запах печных труб, сырости и жареного теста. Осень перекатывала по земле опавшие листья, но вместе с ними налетал и первый снег. Колючими подтаявшими осколками он ложился на плечи, на старомодные шапки снующих людей, таял и снова превращался в грязь под ногами. Люди суетились, как всегда, на вокзале. Кто-то проталкивался вперед с узлами, клечатыми баулами и сумками, кто-то стоял с детьми, укутанными в пестрые китайские куртки. Дутики на ногах, те самые нелепые сапоги на липучках, что продавались на каждом рынке. Перон жил своей жизнью. Вокзал знакомый, но тот, старый. Облупившиеся стены, сквозняки из покосившихся дверей, потрепанный плакат с лозунгом «Голосуй или проиграешь» и блеклая физиономия Ельцина, приклеенная к кирпичной стене на уровне глаз. Рядом облезлый ларек с надписью «Пресса» где на самом деле продавали все подряд, от семечек в бумажных кулечках до дешевых батареек. Бабушка в шерстяной шале, скрючившись от холода, держала перед собой таз с горячими пирожками. Пар поднимался, смешиваясь с запахом вокзального криозота. Чуть поодаль другая женщина на ящике продавала сигареты. Беломор, Прима, Мальборо поштучно, кому как по карману. Из железных киосков с выгоревшей краской и дощечками, приколоченными вместо стекол, играла музыка. Хриплые динамики надрывались, а я бамбук, пустой бамбук. Я московский пустой бамбук. Я смотрел на все это и понимал. Я в 90-х. Мое время, когда люди еще ходили без телефонов, а слова «челнок» и «деревянные» были частью повседневной жизни. Только что провалился в бункер, и тут вдруг... Сильно провалился. Глубоко. В эпоху девяностых пахнущую вокзальными пирожками, дешевым табаком и соком из порошка в пакетике. Я ошарашенно озирался, пытаясь понять, что происходит. Голоса людей на перроне сливались в единый гул, не разлепить. Как же так? «Что с тобой, Макс?» — спросила Аня. «Молоденькая, ладненькая, в старом платьишке, с пухлым чемоданом у ног». Ее глаза, большие такие бездонные, словно могли утянуть в себя целиком. Еще эти губы, я их помнил, они целовали меня не раз. И тут накатила как волна память. Я вспомнил. Ноябрь 96 -го. До моей гибели осталось буквально несколько месяцев. А это наша с ней последняя встреча здесь, на Новознаменском железнодорожном вокзале. Я провожал ее в Москву. И больше мы не виделись, никогда. Я почему-то быстро принял эту реальность, будто будто шагнул в сон. Все вокруг было настоящим, но в то же время словно не со мной происходило. Я будто смотрел на себя со стороны. Короткая дубленка пилот, модная, но уже изрядно вышерканная, потертые джинсы, руки крепкие, с тонкой печаткой из серебра на пальце. Под курткой в скрытой кобуре прощупывался пистолет. Это был лютый. Это был я. — Все нормально? — повторила Аня, прижавшись ко мне. Ее пальчики легли мне на грудь, пытаясь пробиться сквозь дубленку к сердцу. — Ты даже не обнимешь меня на прощание? Я не знал, что делать. Стоял, будто окаменел. А потом все вспомнил. Обида, злость, тихая ярость. — Ну, не знаю, Ань выдохнул я. «Ты меня бросаешь ради работы». «Макс, мы это сто раз обсуждали», — тихо сказала она. В голосе сквозило упрямство и глубокая грусть одновременно. «Ты же знаешь, я не могу остаться здесь. Мне предложили должность в Москве. Хорошая зарплата, жилье — это наш шанс». «Наш?» — переспросил я. «Мое место здесь». «Я все равно надеюсь, что ты бросишь свою ментовку и приедешь ко мне, в Москву. Я там устроюсь, обживусь, и мы снова будем вместе. Я не хочу быть без тебя. Ты...» «Нет, дорогая, так дела не делаются», — сказал я. Но слова отдавались в голове чужим голосом, будто говорил не я. Хотя это, конечно, был я. «Я никогда не перееду в Москву». «Надеюсь, что переедешь», — улыбнулась она когда узнаешь всю правду». «Какую еще правду?» Нахмурился я. Аня прижалась сильнее. Я почувствовал ее тепло. Родное, близкое. Рука сама поднялась и обняла ее. «Ну вот, так лучше». Сказала она, улыбнулась и быстро чмокнула меня в губы. «Я все равно тебя люблю». Но пока она вглядывалась в мое лицо, улыбка стала меркнуть. «А ты почему молчишь?» Спросила она, глядя прямо в глаза. «Ты любишь меня?» «Какую еще правду я узнаю?» Повторил я вопрос, игнорируя ее слова. «Я не могу тебе сказать, Макс». Голос Ани прозвучал грустно и натянуто, будто каждое слово давалось ей с трудом. «Я все написала». «Что ты написала?» Пробурчал я недовольно. «Как же ее понять?» «Мы действительно обсуждали все уже много раз». Десятки кругами, и теперь еще какая-то правда. Увидишь в почтовом ящике, там записка от меня. Ань, мы что, малолетки? Я усмехнулся, но без всякой радости. С записками обмениваться, такое только в школе бывает. Нет, я не могу сейчас, не могу сказать. Я все написала там, ты прочитай, пожалуйста, прошу. А мне и так все ясно, отрезал я. «Должность, карьера, Москва, новые возможности. Зачем тебе какой-то опер из Новознаменска, которому зарплату месяцами задерживают?» «Не говори так». Аня чуть отстранилась, взгляд ее тревожный и болезненный, метался туда-сюда. «Ты же знаешь, что это не так». «А как тогда, Аня, как?» Сказал я жестко. «Ты уезжаешь и точка. Все остальное всего лишь предлог, отговорки. Ладно, нам было зашибись вместе, но все когда-то заканчивается». «Взрослые люди, да? Все понимаю. Это не так, Макс!» «Граждане, заходим!» Громко и противно прогнусавила проводница, выглянув из вагона. «Поезд отправляется. Провожающих прошу покинуть вагон». «Ну, все, мне пора». Аня взяла чемодан. «Подожди». Я достал из внутреннего кармана пачку денег, протянул ей. «Зачем?» — нахмурилась она. «У меня есть». «Знаю я, как у тебя есть, не рассказывай. Но ты не думай. Просто я не могу отпускать тебя вот так налегке. Не чужие люди». Она, наконец, глянула, что именно я ей протягиваю, щеки зарделись. «Зеленые баксы». «Откуда у тебя столько?» «Неважно. На квартиру нам копил. Но, видно, не пригодится. Не нужна нам теперь квартира. А мне одному и моей конуры хватит». «Жестокий ты, Макс». У нее блеснули слезы. «Я жестокий!» Пальцы сжались в кулак. «А кто остается здесь?» «Я! Ты уезжаешь! Так что давай, утри слезы! Поезд отправляется! Это твой выбор, Анюта!» «Конечно!» Прошептала она. «Я не могла иначе!» «Бери деньги!» «Не могу!» «Бери! Ты же знаешь, я не отстану!» Она вздохнула, взяла, положила в сумочку как будто и не для себя, отстраненным странным жестом. — В сумку не клади, — сказал я. — Сумма слишком большая, щипачи вытащит. Открыл портфель, достал старую пластинку в обложке. — Спрячь вот сюда. — Что это? — Да хлам какой-то, — произнес тот, кто был мной. — Это же Битлз, — выдохнула Аня, прочитав надпись на потертом картоне. — Какой же это хлам? — По мне так хлам... Я в этих штуках не разбираюсь, и людям в поездах на такое тоже плевать. Никто не будет искать бабки в пластинке. Я сложил деньги в упаковку пластинки, резким движением сунул ей в руки. «Вот, положишь в чемодан. Если даже кто полезет, никому в голову не придет стырить твой Битлз». «Спасибо, Макс». Она улыбнулась сквозь слезы. «Я тебя люблю». «Пока». Нарочито ровно сказал я и закинул ее чемодан в вагон. Ты даже не поцелуешь меня на прощание, пробормотала она, отступая к ступенькам и глядя на меня с печалью и надеждой. Да вон уже, поезд отправляется, отвернулся я. Граждане, заходим, заходим! Торопила проводница, рукой тесняя меня в сторону. На душе скребли кошки, но лютый парень не такой. Если женщина решила уехать, значит, она больше не его женщина, это ее дело. Что ж. Один я не останусь, но все равно внутри было паршиво. Я развернулся и зашагал прочь по перрону, не оглядываясь, и не видел, как она смотрела мне вслед до последнего, пока двери вагона не захлопнулись, так что ее слезы смешивались с колючим снегом, летевшим в лицо. Толпа на перроне уже рассеивалась, когда ко мне кинулся бомбила, видавший виды куртки и облезлым пыжики из советских времен на голове. «Земеля, брат!» — загремел он, заметив во мне жирного клиента. «Куда тебе? Домой, по городу?» Я всмотрелся. Вовчик. Когда-то пацаном бегал по дворам, потом таксовал на своей девятке. «Максим Сергеевич?» Он замер, потом расплылся в улыбке. «Да ладно! Не узнал вас, извиняйте! Вы же мне тогда помогли, помните? Когда гопники меня в подворотне обчистили. Ха -ха. Бесплатно вас довезу, Максим Сергеевич!» «Пофиг», — ответил я коротко. «Поехали домой». У бордюра стояла девятка, сияла в свете фонарей вишневой краской и блатной тонировкой. Я сел внутрь, хлопнул дверью. «Провожали кого-то?» — осторожно спросил Вовчик, поворачивая ключ в замке. «Слушай, включи музыку», — махнул я рукой. «А, понимаю», — кивнул он. «Неприятности? Ничего, сейчас до дом довезу». «А может, по пути в магазин заскочить? Я проставлюсь. Все же помогли тогда. С меня пузырь. Вот кшана как терапия от всех неприятностей. По себе знаю». «Давай в твой магазин», — согласился я. Далеко мы не отъехали. Остановились возле небольшого здания у железнодорожного вокзала. Первый этаж весь в вывесках. Каждая кричала яркими красками, как умела. Отелье Светлана, парикмахерская Людмила — Комиссионный магазин, видеопрокат «Восток». На глаза даже попалась старая, выцветшая и потрескавшаяся надпись «Куплю ваучеры», давно переставшая быть актуальной. Видно, так никто и не удосужился снять. В воздухе тянуло жареными семечками и холодным железом дверей. А в витринах отражалась эпоха. Со всеми ее ларьками, кричащими вывесками и верой в то, что вот еще чуть-чуть, и завтра станет легче. Таксист нырнул в дверь под вывеской «Продукты» круглосуточно. Через некоторое время вернулся и, довольный, втиснулся на водительское сиденье. Хлопнул дверцей так, что вся «девятка» дрогнула. «Максим Сергеевич, это вам!» Он протянул хрустящий пакет. Внутри бутылка водки и еще что-то шуршащее. «Что ты там нагреб?» «А, это ж закуска лучшая!» Оживился он. «Знаю, вы любите домашние пельмешки». «Домашние?» — хмыкнул я. — Домашнего-то давно уже нет. — Ну, понятно, — не смутился Вовчик. — У нас эти так называются. Магазинные, конечно. Сегодня акция. Купи два кулька и собери кошку. Я не смеялся, лишь бросил. — Газуй давай. — Да-да, конечно. Он завел двигатель. Хрустнула неисправная коробка передач, сдвинулась пластиковая розочка под плестиглазом на набалдашнике. Машина тронулась. На панели бульдожка Кивун качал башкой в такт музыки. Из дребезжащих динамиков хрипловатый голос Цоя выводил «Доброе утро, последний герой!». Мы выехали на улицу и тут же нарвались на гаишника. Жезл жест рукой. «Ох, менты-козлы! Спрятались кака? – а!» — прошипел Вовчик, но тут же спохватился. «Ой, Максим Сергеевич, простите, это ж не про вас. Но вы же знаете, курица не птица, гаи не милиция». Он полез в бардачок за документами, но я остановил. «Не надо». Вышел из машины, показал ксиву сержанту. Тот кивнул, мол, проезжайте. Вернулся, взял пакет, вынул водку, протянул гаишнику. «Вечером после смены выпьешь». Тот растерянно уставился на меня. «Да бери, бери, работа у вас собачья». Мерзнете, вот и погреешься». Я сел обратно в машину, захлопнул дверь. Вовчик выдохнул. «Максим Сергеевич, это ж я вам от души». «Вова, мне в ночь на работу», — сказал я. «А за пельмешки спасибо». Доехав до дома, я побыстрее вышел из машины. «До свидания, Максим Сергеевич!» — прокричал вслед мне Бомбила. «Супруги привет!» «Нет у меня супруги», — подумал я но вслух за спину лишь бросил. «Бывай! Коробку почини!» Вошел в старый подъезд. Воняло кошками и крысиным хвостом. На стене нацарапана ножичком Ленка Шалава. Нажал на закопченную и оплавленную кнопку лифта и вдруг вспомнил про записку. Вернулся к почтовым ящикам. Мой был распухший, набитый рекламными буклетами и щитами. Среди этого вороха сложенный в четверо клетчатый листок. Я вытащил его. От бумаги пахло духами Ани. На сгибе след ее губ, красная помада. Я разорвал записку, смял обрывки и швырнул на пол. Внутренний голос назойливо прошептал. «Не читай. Ушла так ушла, уехала так уехала». И тут я вспомнил. «Да, именно так я и поступил тогда, в прошлой жизни». Разорвал и выбросил записку, так и не прочитав. А что сейчас? Почему я снова здесь и проживаю эти минуты заново? Почему? Неужели для того, чтобы просто повторить все заново? Каждое слово, каждый жест. Или... Рука сама потянулась к полу. Я торопливо собрал обрывки, сунул в карман. Снова вызвал лифт, поднялся. На двери, обитой дерматином, мелом было выведено «мусор». Я только хмыкнул, стер рукавом. Опять Петька балуется. Уши оторву по самые гланды. Привычно пробормотал я, снова повторяя сам за собой. Открыл дверь, вошел. Не снимая куртки и ботинок, протопал на кухню, включил свет. Достал обрывки, разложил на столе. Стал складывать пазл из клетчатого листа, пахнущего духами Ани. Я собрал обрывки, аккуратно сложил их на столе и стал читать. Буквы были мелкие, убористые. «Макс, родной мой, ты, наверное, думаешь, что я уехала строить карьеру, но это неправда. Я уехала ради нас, ради тебя, ради того, кого ты еще не видел, ради нашего ребенка. Да, Макс, я беременна. Я должна была сказать тебе раньше, но не смогла». Я же знаю, какой ты упрямый. Если бы узнал, ты бы ни за что не отпустил меня, правда? Схватил бы за руку, за шкирку и оставил бы здесь, в Новознаменске. Но так нельзя. Здесь нет будущего для нашего малыша. Ты всегда на работе, тебя нет дома, и я понимаю, что твоя служба для тебя – все. Но с ребенком среди этих новостей, задержек зарплаты и твоих постоянных рисков я не смогу. Я не смогу растить его, ожидая беды каждый день. В Москве будет по-другому. Там есть медицина, связи, там люди, которые помогут. Там я смогу спокойно родить, уйти в декрет с нормальной должности, знать, что завтра у ребенка будет молоко, крыша, будущее. А здесь только страх и выживание. Прости, что молчала. У нас будет сын или дочь, я не знаю. Нет, внутри знаю сын. И я хочу, чтобы он был похож на тебя, чтобы в нем была твоя сила, твоя прямота, твоя несгибаемость, даже если она жжет, как огонь. Прости меня, Макс. Я не сказала, потому что знаю. Ты бы не отпустил. Но я не предательница. Это шаг ради нас, ради семьи, ради жизни нашего ребенка. Я верю, что когда-нибудь все образуется. Я верю, что ты приедешь уже скоро. И тогда мы вместе выберем ему имя. И, может быть, тогда ты поймешь, что работа – это не все. Что твоя жизнь – это мы. Правда? Я люблю тебя всегда. Даже если сейчас ты думаешь обратное. Аня. Сердце стучало в висках. На меня будто вылили ушат ледяной воды. Я стоял, уставившись в обрывке собранные записки, и не мог пошевелиться. Дыхание сперло, грудь будто затянула железным обручем. «У меня, у меня будет ребенок. Нет, уже есть. Есть!» Я снова вспомнил, что сюда я лишь вернулся, что я, если там в будущем я жив, значит, он уже давно родился. Здесь же, здесь только слова на бумаге, запах ее духов и отпечаток губ. Первым желанием было рвануть на вокзал. Догнать, успеть вырвать ее из поезда, утащить обратно. Но я понимал, поезд давно ушел. Ну а если первым же составом до Москвы? Может быть, чтобы изменить будущее, не нужно туда переноситься? Может, нужно вернуться и сделать все правильно? Я рванул к выходу, но ноги будто налились свинцом. Сделал шаг другой, и силы пропали. Голос застрял в глотке, ругнуться я не смог, только захрипел. Повернулся к двери, но даже выйти из кухни не сумел. Я просто не мог этого сделать. Что за чертовщина? Ноги запутались, я упал. Голова с глухим ударом легла на холодный линолеум. В висках молотком застучала. Твою мать, что за херня? Пробормотал я не в силах подняться. У меня будет сын. У меня сын. Я повторял это как заклинание. «Будто от моих слов что-то могло измениться, если только я не забуду их, если буду повторять». «Как его нахлобучило!» — донесся голос Мордюкова. Гулки словно из колодца. «Максим, очнись!» Я чувствовал, что кто-то трясет меня за плечи. «Максим!» Теперь голос был другой, звонкий, женский. Это была кобра. Я рывком открыл глаза и увидел. Я лежу не на линолеуме в своей кухне. Подо мной холодный бетон. Над головой тусклая лампа, стены серые, влажные. Вместо двери — решетка. Надо мной склонились Кобра и Мордюков. Я — Лютый, и я — Яровой. Фу! выдохнул Семен Алексеевич. «Напугал, бляха! Живой! Сами чуть копыта не отбросили. Но ты, видать, больше всех надышался этой гадостью». Я с трудом приподнялся на локтях, губы сами прошептали. «Где мой сын?» «Чего?» — удивленно уставился на меня Мордюков. «Какой еще сын?»